Восемь жизней кота Василия. Свою первую жизнь кот Василий потратил на глупый прыжок с крыши за пролетающим мимо голубем. Его жутко раздражали эти летающие орачка. Василий испытывал праведный гнев от того, что кто-то умеет летать, а он нет. Тогда он был ещё молод и глуп, но определённые выводы из этой ситуации сделал.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 После серьёзной схватки с конкурентом, по завершению которой ему пришлось около 3 недель отлёживаться в подвале, кот решил, что все эти мероприятия и показательные выступления ради кошек не стоят выеденной sardelki. С тех пор Василий стал избегать многочисленных весенних сборищ и превратился в типичного кота-мечтателя, предпочитающего одиночество и загадочного до невозможности. А как известно, многих кошек привлекает такой типаж. Поэтому Василий никогда не был обделён их вниманием. Третья жизнь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 Спустя месяц, залечив свои раны, Василий снова вышел в свет, и первым, кого он увидел, был молодой котёнок, который ловко карабкался на самое высокое дерево во дворе. Добравшись до самого верха, котёнок, бросив в сторону Василия надменный взгляд, спустился вниз. Зависть закипела в сердце кота, и он, решив, что непременно должен преподать урок этому зарвавшемуся выскочке, полез вверх по стволу.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 ему казалось, что он не переживёт эту зиму, что она станет для него последней. 2 дня он просидел под деревом, не сходя с места, без еды, воды и надежды на будущее. За это время он успел заработать воспаление лёгких и вычеркнул седьмую жизнь из своего списка. Ему же казалось, что и другие две закончатся здесь и очень скоро, но как раз в этот момент его и подобрал человек с большим и добрым сердцем.